Сказка о золотом петушке. Негде в Тридевятом царстве.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 «Царствуй, лёжа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таковой им царь Дадон дал отпор со всех сторон.